жизнь кончена. Впервые за всю свою карьеру Элиза чуть не опоздала на репетицию. Зато была сегодня в особенном ударе по двум причинам. Нервный трепет всегда обострял градус ее игры. И кроме того, когда она исполняла танец с веером, в зал вошел и тихо сел сзади Фондолин. "Одна Элиза работает", раздраженно крикнул Штерн, он нынче был не в духе. "Остальные ворон считают, Лев Спиридонович, еще раз со слов Прелестница какая, глядел бы и глядел. Едва с граммофонной пластинки вновь зазвучала переливчатая японская музыка, центральные двери с грохотом распахнулись. Проход с разбега влетел молодой человек с растрепанными волосами без головного убора. Он был красен и свиреп лицом. Щегольский одет, широко размахивал рукой, в которой поблёскивало что-то маленькое, кажется, металлическая коробочка. Нойнович вовсе взбелинился. Почему посторонний? Кто пустил? Почему cowardak? Кто отвечает за порядок в театре? заорал он на ассистента. Тот развел руками и Штерн обрушил свой гнев на незнакомца, подбежавшего к стене. Вы кто такой? Что себе позволяете? Молодой человек, озираясь, сунул ему визитную карточку. Режиссер прочел имя, осклабился. Мисье Симон. Коллеги, нас посетил компаньон нашего Андрея Гордеевича, суе, так сказать, бьен веню шарами. Блуждающий взор француза остановился на Элизе. Она была в том самом лиловом платье с зеленым поясом, но при этом в японских лаковых сандалиях. "Мадам Луантен", хрипло спросил невоспитанный иностранец. "Ви oui, мисьё?" Она уже догадалась, Шустров прислал компаньона, чтобы тот уговорил ее переменить решение довольно странный посланец Амура и ведет себя странно. А Амеси Симон на чисто русском возопел. "Стерва, убийца! Какого человека погубила?" Размахнулся, швырнул золочёную коробочку, та угодила подтрясённой Елизе прямо в грудь, упала на пол, выкатилось обручальное кольцо с бриллиантом. А скандалист влез на сцену и, кажется, вознамерился наброситься на премьёршу с кулаками. Вася и Жорж схватили его за плечи, но он их отпихнул. Что случилось? В чем дело? Неслось со всех сторон. Буян кричал: "Какетка, гадина! «Три недели проборочила голову и отказала. Ненавижу таких. Убийца, Самая натуральная убийца". Испуганная и ошеломленная Лиза попятилась. Это еще что за мексиканские страсти? На сцену с двух сторон одновременно впрыгнули Фондорин и Маса. Схватили сумасшедшего за руки да понадежнее, чем Простаков с Девяткиным. РасПетрович развернул Миссея Симона лицом к себе. Почему вы называете госпожу Луантан убийцей? Немедленно объяснитесь. Сбоку Елизе было видно, как француз заморгал. "Ираст Петрович?" пролепетал он. "Господин Масса? Синкакун?" Масса разжал пальцы. "А дарут она?" Кажется, узнал и Фондорин, тоже воскликнул: «Сеня, ты! Десять лет не виделись!" Одиннадцать раз Петрович, почти одиннадцать!» с Фондориным они пожали друг другу руки с массой обменялись поклонами, Причем француз, хотя какой он француз, если Сеня, поклонился низко в пояс. Все это было в высшей степени непонятно. Я был уверен, что ты в Париже, но погоди, об этом позже. Скажи, что стряслось, почему ты набросился на госпожу Луантен? Молодой человек всхлипнул. Мне Андрюша позвонил утром. Говорит, катастрофа отказала. И голос такой похоронный: "Приезжай", говорит. Я сел в авто. У меня Ирас Петрович Бугатти, гоночный, 15 лошадиных сил, не керосинка, до которой мы с вами когда-то трюхали, помните? Он было оживился, но опять сник. Приезжаю к Андрюхи на Причистенку, а там у входа полицейские, толпа, блицы щелкают». "Да что случилось?" Говори толком. Он с отчаяния себе горло расчикал бритвой. Я видел ужас, все в кровище, так расчехвостил, будто колбасу ломтями резал. А в другой руке коробочка с кольцом. Чем у них закончился разговор и откуда они с Вандориным друг друга знают, Элизии осталось неведомо. Как только она услышала про бритву и перерезанное горло, в глазах у нее потемнело, потом что-то сильно ударило в затылок. Это она лишилась чувств и упала, встукнулась об пол головой.